прогулка после еды в тот раз я проснулась часам к четырем дня заглянула в рабочую почту и обреченно ответила доброе утро к семи достаточно сосредоточилась для первого кофе на бялик под чашечку рассказывала медицински образованному собеседнику что за три месяца меня внезапно разнесло и это конечно гормональный сбой назвала страшную но все таки не двузначное число. А он говорит, «Нет, столько не гормоны. Это пищевое поведение». Я обиженно и несколько возмущенно ответила, что вообще-то слежу за диетой и строга к себе. К тому времени как раз достаточно стемнело для завтрака. Известно, что съеденное в темноте, в пути и на халяву не полнит. И мы потихоньку пошли в Бенедикт, где в любое время суток Вас приветствуют фразой «доброе утро» и есть завтраки с шампанским. Заказала умеренно и белково. На десерт предложили панкейк. Взяла половинную порцию, я же на диете. Вдруг приносят три больших куска горячего бисквита, увенчанного бананами, и все это покоится в озере сгущенки. А я же не могу устоять, когда сгущенка. Но спутник мой ужасный молодец И ни слова не сказал про гормональный сбой. Перед выходом нам предложили взять с собой бесплатный кофе то ли потому, что мы такие прекрасные, то ли потому, что возле моих ног официант уронил сразу три яйца в смятку. Я выбрала двойное эспрессо и аккуратно пошла по Аленби в сторону дома. Вернулась и поняла, что у меня есть совесть. Именно она не давала уснуть, пучила мои глазки изнутри и тыкала мордочкой в лужу сгущенки. «Кто-кто сожрал бисквитную башню?» «И Бастилию тоже ты!» Хотя злые люди сказали бы, что это не стыд, а кофе. Но я зарядила телефон, чтобы собирать покемонов, и к четырем утра мы с мужем выступили в Северный порт. В левом виске ненавязчиво играли «Прощание славянки». «С нами был Пикачу». В «Покемон Гоу можно выбирать покемона-спутника. Который будет трусить у ноги и прижиматься теплым боком, когда ты останавливаешь. От стыда и ужаса я прошла 12,5 километров. И все это было не зря, потому что ночь оказалась такой, какие выпадают изредка, когда кто-то большими ножницами вырезает кусок другой реальности и вставляет в обычную жизнь. Стык иногда удается заметить только по легкому головокружению и смене чёткости картинки. Мы шли по набережной, был шаббат и 5 утра, и нам попадались особые люди. Признак большой свободы, когда в любые часы встречаешь тех, кто живёт не по графику. И это не доклассированные элементы, а просто такие аборигены времени. Жители потока, у которых есть понтоны. В 5 утра на набережной, если идти на север, Обитают рыбаки и спортсмены, немного служащих порта, тихий сумасшедший и охранник пустого кафе, который сидит там, кажется, из любви к соленому воздуху и огням на воде. Из мимошедших были мы и группа юношей, возвращающихся с вечеринки. Они сказали нам Бокертов, но рановато, ночь еще не ушла. Примечание. Бокертов означает «доброе утро». Мы догуляли до самого Яркона. Там стояла башня электростанции с салым огнем наверху, который бросал отблеск на воду. И я сказала Пикачу, «Посмотри, чисто Красная площадь и мокрые камни мостовой. Поедем в Москву, увидишь». Примечание. Яркон — река на севере Тель-Авива. Потом мы повернули на восток, И только тогда солнце начало выходить, крася нежным светом стены унылого севера, который я не люблю. Но в этом розовом он вдруг стал умеренно хорошеньким. Мы даже нашли франжипани. А потом повернули на Бен и Игуда, и по мере продвижения в сторону уменьшения дома становились все краше, все облезлей, все милей, будто твой кислотный Пикачу обрастает теплой абиссинской шерсткой. Примечание. Бен и Гуда – длинная улица, ведущая из центра на север. Там, где было уже все хорошо, примерно возле 140 домов, я нашла себе работу на старость. «Сватовство, мистика и рефлексология», — гласила вывеска. «И это выход для меня, у которой крылья есть жопы. Маникюр-то я точно не смогу». Мистика и рефлексология — хороший девиз. Почти как слабоумие и отвага. Была, повторюсь, суббота, и мы встретили разных людей, которые были на улице по доброй воле, потому что им зачем-то нужно жить в часы, когда город видит последний сон, пачкая слюнями подушку. В восемь утра мы все таки вернулись домой. Бисквитная башня наконец-то перестала подпирать мне сердце, и я стала смотреть, что сфотографировала. Карусель без детей и пустые улицы. А Пикачу уже спал и во сне дрыгал лапами, догоняя сумеречных котов, зеркальных зайцев и блики на мокрых камнях.